Глава 351. Удивительный меч. Удивлённо моргнув, старейшина деревни предположил. «Неужели его фамилия тоже Цынь?» Отшельник Цынью ухмыльнулся. «Ты прав. Его фамилия вправду Цынь. Может быть, у Цынь Чонмина тоже тело тирана?» Брат, да, вот ты меня запутал. Даже мы, маленькая нефритовая столица, никогда не слышали о теле тирана...» «Откуда у тебя такая уверенность, что что-то подобное существует в нашем мире?» Старейш накачался в воздухе, он ничего не объяснил верти головой. «Интересно, как бог из деревни беззаботно оказался в маленькой нефритовой столице? Этот старший является одним из основателей маленькой нефритовой столицы», — объяснил сынью. «Из записи я узнал, что он заключил с кем-то соглашение графа Земли, но после решил его расторгнуть. Была какая-то причина, по которой он не мог поступить по-другому, и в результате Граф Земли заполучил его исконный дух. Перед смертью мужчина превратил свои божественные сокровища в семь залов. Хорошенько всё продумав, он сделал так, что при его смерти эти семь залов продолжат воспитывать новые поколения. Старейшина посмотрел на зал трёх ионов, с подозрением спросив. «Семь божественных залов? Неужели кроме первых трёх есть ещё залы семи звёзд, небожители, жизни и смерти, божественного моста? Почему я их не вижу?» «Семь божественных сокровищ в теле человека собраны воедино, и с семью божественными залами всё так же. Все они находятся внутри зала трёх ионов». Проговорил Цинью. «Ты просил меня открыть зал шести направлений, так как я с лёгкостью согласился открыть два предыдущих зала. Но дело в том, что маленькая нефритовая столица попросту не в силах этого сделать. Бог из Беззаботной припретал для нас много секретов, и не мне решать, открывать их или нет». У нас не хватит людей, чтобы открыть зал шести направлений, хоть теперь, когда старый мастер Дауи жила здесь, можно попробовать. Впрочем, они лишь недавно пришли сюда, пусть начали ознакомиться с новым окружением. В маленькой нефритовой столице было немногим более десятка бессмертных, для открытия зала шести направлений требовалось шесть высококлассных мастеров. А если говорить о зале Семи Звёзд, для этого и вовсе требовалось семеро человеков уровня, Подобное начинание было за пределами возможности маленькой нефритовой столицы. «Как я и думал, несмотря на свою скупость, вы бы не посмел отказать человеку из деревни Беззаботной». «Так вот, чем настоящая причина», — улыбнулся старейшина. Отшельник фыркнул. «Это существо совершенствовало все свои возможности до уровня Бога. У него божественные глаза, ноги, физическое тело. Более того, его исконный дух тоже достиг уровня невероятной частоты». Плотность его магической силы тоже соответствует богу, как и мудрость. «Брадао, если император людей выбрал прорыв трёх ионов, я боюсь, он не заполучит поддержки ионов». Немного задумавший, старейшный медленно ответил. «Его магическая сила достигла уровня бога? В таком случае Муэр наконец нашёл себе достойного противника». Отшельник не понимал, что тот имеет в виду. «У нас, старых пердунов деревни Цэньлао...» «У каждого есть своя специализация, в которой мы достигли уровня богов. Однако никто из нас не достиг божественного уровня магической силы, лишь Моэру удалось подобное. Несмотря на то, что его область совершенствования ещё низкая, о такой плотности магической силы, как у него, остальные могут лишь мечтать. Если в мире есть человек подобного уровня, то это определённо не имперский наставник, а Моэр», — уверенно ответил старейшина. Цэн Ю, тоже заметив силу совершенствования Цэн спросил. «Ты говорил, что в его навыке меча полно недостатков, и когда он встретит кого-то, владеющего лучшими знаниями, то даже не поймёт, от чего умер. Думаю, что он как раз нашёл такого противника». Сердце старейшной резко вздрогнуло. «Он тоже бог меча?» Иронично улыбнувшись, отшельник кивнул. «Брат Дао, можешь рассказать мне о теле тирана?» Старейшный улыбнулся, расслабленно говоря. Тело тирана уникально и значительно превосходит четыре духовных тела. Это самое редкое строение в мире. Если оно появилось, значит, больше нигде не может быть ещё одного подобного. Все остальные являются подделками, пытающимися сразиться с ним за судьбу. В зале трёх ионов шаги циньму стали длинней, пытаясь догнать молодого бога. Громко стуча ногами по земле, он достиг невероятной скорости. Каждый раз, когда его нога касалась земли, В воздух подлетала туча пыли раздавался ощутимый толчок. Земля осколки разбитых камней, поднявшиеся в воздух, тут же плавились, превращаясь в глиняные каменные мечи. Иногда попадались камни, содержащие в себе металл, и он тут же создавал из них сверкающие лезвия. Использование искусства ковки во время боя было уникальным именем Циньму, которому его никто не учил. Применение знаний по-новому было его отличительной чертой. Так как он не мог использовать духовное оружие, которое принёс с собой... Ему не оставалось ничего другого, кроме как создать его на месте. Когда противники отдалились друг от друга на 300 метров, вокруг цельма уже свистели около сотни мечей. В этот миг он исполнил свой навык меча. Движение, которое он выбрал, было мечом, ступающим по горам и рекам. С героизмом в сердце парень произнёс название. «Можно ли убить бога? Скажи, можно!» Со вспышкой света меча туча лезвий понеслась в сторону молодого бога, Несмотря на яркое сияние оружия, сотни мечей было недостаточно, поэтому из тела юноши вылетело ещё больше лучей, пытаясь дополнить нехватку. С невероятной скоростью он бросился вперёд, в то время как меч, шагающий по горам и рекам, создал вдали горы и реки, напоминая раскрывшийся свиток. Это движение соединяло в себе всевозможные вещи, собственные знания Циньму, учения старейшины, просветление имперского наставника и наставления Циньханьчжэня. В своём мече парень объединил всё, что знал. Сила меча и света резко увеличилась. Это было самое сильное движение Ценему. Даже второй навык рисунков меча, меч императора-основателя, море крови, уступал ему помощи. Причина этого была в том, что Ценему вложил все свои знания в меч, шагающий по горам рекам, делая его лучше остальных. По сравнению с тем вариантом техники, что использовал старейшина, его сила была в несколько раз большей. Пока он исполнял свой навык, из ладони молодого бога тоже вырвались бесчисленные мечи света. Они тут же полетели навстречу Циньму, который, увидев их, был слегка ошеломлён. Он увидел таинственную логику, прячущуюся в их движении. «Навык меча деревни Беззаботной! Он из деревни Беззаботной!» Но у Циньму не было времени размышлять об этом. Два навыка меча столкнулись, полностью поглощая противников мечами света, и Сила, прячущаяся в завораживающих горах и реках, вырвалась наружу, сопротивляясь мощью техники деревни Беззаботной. Трое старых ионов стояли над луной, солнцем и высокой горой, наблюдая за происходящим. В этот миг они увидели, как взорвались горы и реки, превращаясь в два белых шара энергии, быстро увеличивающихся в размерах. «Восхитительно!» Восторженно воскликнул стоящий на солнце духовный мастер небесного иона. Сила двух техник пронеслась залом, после чего иссякла. Ценемой и молодой бог отлетели в стороны, врезаясь в землю, их тела продолжили двигаться, катясь вниз по склонам и будто куклы беспомощно размахивая конечностями. Бэмс! Ценемой врезался в скалу, всё его тело покрывали рано от меча, отчего узоры на горе покрыли свежей кровью. «Мой навык меча!» Сплёвывая кровь, юноша спрыгнул со скалы, с хлопком приземлившись на землю, Он не мог контролировать своего удивления. «Я проиграл!» Это был первый раз, когда он использовал свой лучший навык меча и проиграл. Противнику удалось заблокировать его движение. Молодой бог тоже хлопнулся в скалу, откалывая от неё огромные осколки, тут же упавшие вниз. На его теле не было видимых ранений, но сила атаки Циньмо оказалась слишком высокой, выходя за пределы того, что он мог выдержать. Если говорить о навыках меча, то бог и правда превосходил с Циньму. Несмотря на то, что последний контролировал сотни мечей и несколько сотен мечей света, ни один из них не попал в цель. Тем не менее, огромная мощь движения Циньму нанесло противнику серьёзные ранения. Когда навык меча обрушился на молодого бога, он подавил его своей ужасающей энергией. Несмотря на отсутствие прямых попаданий, при дыхании из грудной клетки парня слышался хруст. Но молодой бог, казалось, не чувствовал боли, Он потряс руками, выбираясь со скалы. Затем он соскользнул вниз, через несколько сотен метров оказавшись на земле. К этому времени сломанные ребра успели протнуть кожу у него под мышкой, торча снаружи. Впрочем, это никак не отразилось на его лице. Он даже, подняв руку, выдернул поломанные торчащие кости, тут же отбросив на землю. У подножья скалы Цанему неуверенно покачиваясь поднялся, он проревел, исполняя технику создания короля людей, чтобы залечить свои раны. Он решил не использовать слюну дракона, так как воля меча противника до сих пор была спрятана в его ранах, не избавившись от неё, лекарство не смогло бы помочь. Более того, противник тоже не использовал лекарств, а Циньмо предпочитал вести бой по-честному. «Тело тирана не имеет равных в мире! Если я не смогу победить, значит, я просто работал недостаточно усердно!» Циньмо исполнил технику трёх эликсиров тела тирана, внезапно превратившись в человека с кровью головой стоя на двух драконах. Бычьи глаза выросли на его лбу, вращаясь по сторонам, вокруг его тела загорелись языки пламени, и парочка драконов понесли его навстречу молодому богу. Использование меча, шагающего по горам и рекам, значительно исчерпало его силы. Если продолжить сражаться подобным образом, он довольно скоро вымотается, поэтому решение изменить тактику было оправданным. Тело юного бога тоже превратилось, принимая форму владыки Венеры, также возвышаясь над парочкой драконов. И отличие было лишь в том, что они были созданы из металлической цы, в то время как драконы циньму использовали огненную цы. Драконы-близнецы под ногами обоих бросились друг другу навстречу, как вдруг они внезапно свернули в сторону, двигаясь к горе неподалёку. Добравшись до неё, драконы вонзили свои когти в камень, наперегоньки им часть к вершине. Между тем, сражающиеся до сих пор, находясь в облике божеств, Исполняли свои самые сильные божественные искусства, атакуя друг друга. Гора была невероятно высокой. Именно на ней стоял духовный мастер земного иона. Несмотря на то, что она возвышалась на три тысячи метров, ценимой и бог уверенно двигались к вершине, продолжая сражаться. Они меняли техники одну за другой, вскоре перебрав все пять божественных превращений области пяти элементов. Иногда они извергали друг на друга всю свою мощь, отчего их волосы окрашивались алым цветом, Обретали тело птицы с головой человека, владыки Юпитера, а иногда становились владыкой Сатурна, превращаясь в змею с человеческим лицом, или в владыкой Меркурия. Духовный мастер земного эона поднял руки вверх, заставив огромную гору начать расти ввысь, горный хребет расширялся, становясь шире и больше. Санимой и молодой бог продолжили нестись вверх, своими атаками заставляя осколки скалы разлететься во все стороны. «Его магическая сила не уступает моей!» «У него определённо тело тирана!» сказано удивившись, Ценему неосознанно отдал свои преимущества и теперь лишь защищался от атак противника, одновременно с этим расплавляя камни, чтобы создать каменные железные и медные печи, пытаясь одержать перевес в виде оружия. Однако из-за того, что он отвлекался, противник начал потихоньку подавлять его. Несмотря на то, что молодой бог находился слегка ниже, Ценему был вынужден отступать, Его мечи от ударов рога постоянно отлетали в сторону, и вскоре траектория движения порочки была отмечена торчащими скалы-лезвиями. Стоя на земле два силуэта, уже было невозможно разглядеть, однако скорость их движения совсем не уменьшилась. «Если сделают гору выше, она рухнет под собственным весом!» Нахмырился духовный мастер земного иона, собираясь покинуть вершины и позволить парням сражаться, сколько влезет. В этот миг Циньму внезапно задействовал всю оставшуюся у него магическую силу. Император людей ещё слишком молод. Он потратил огромное количество сил, и оружие. Теперь, сражаясь лишь грубой силой, он рискует проиграть. Как только старик это сказал, неистовый толчок отбросил сражающихся назад. Циньму скользил по горе, в то время как юный бог понёсся вниз в свободном падении. Попытавшись остановиться, раны на теле Циньму вновь раскрылись, брызгая во все стороны кровью. «Исход боя предрешен!» – прокричал юноша, бросившись вниз. В тех местах, где он проносился, в воздух смывали каменные, железные медные мечи, тут же отправлялись молодого бога. Поверхность горы покрывали мечи, которые он создал по дороге вверх, поэтому в этот миг под его контролем оказалось невероятное количество оружия. Все эти лезвия атаковали молодого бога, не оставляя ему времени на защиту, чего тот начал полнять свой собственный навык меча. Буря из мечей света столкнулась с летающими мечами. Навык бога был вправду невероятно развитым, но он уже потерял свою выгодную позицию, несясь к подножию горы под давлением силы вверху. Тем временем с поверхности скалы продолжали подниматься каменные мечи, присоединяясь к бесконечному потоку. Скорость каждого из них была разной, так же, как и траектория движения. Они были быстрыми, медленными, иногда наступали, а иногда и вовсе летели в обратную сторону — Циньмо внафь исполнил меч, шагающий по горам и рекам, технику, владеющую невероятной мощью. Время от времени мечи свет, отправленные богом, пробивались сквозь дождь несущегося оружия, нанося новые удары по его телу. Но казалось, что Циньмо не чувствовал боли, используя свой меч и ум на полную, чтобы окончательно раздавить молодого бога. Земля становилась всё ближе и ближе. «Ты проиграл!» Циньмо улыбнулся в тот миг, когда бесчисленные мечи безжалостно пригвоздили молодого бога к земле. Бум! Земля резко вздрогнула, а поток ветра разбросал осколки скалы во все стороны. У подножия горы появился огромный глубокий кратер, окружённый разбитыми мечами. Бам! Циньмо тоже свалился на землю, создав второй кратер, лишь слегка уступающий первым образмерам, и изнутри раздался его обессиленный голос. Ты... Подделка тела тирана! <смех> в этот миг внутри соседнего кратера послушался шорох, от которого кровь в жилах циньму застыла. «Ты всё ещё жив?»